Вот река. и Вожа-река. если Бегич, идучи от Пронска, не завернет на Рязань, то как раз сюда, к Вожа, и должен бы выглянуть. Надо думать, и у степняков разведка не дремлет, чует уже, где ждет их московская сила. По многочисленности сторожевых разъездов, по обилию копытных следов, оставленных чужими разведчиками, по участившимся случаям мелких стычек, наиболее ретивых всадников, и та, и другая стороны могли догадываться, что счет противника нужно вести не просто на тысячи, но на десятки тысяч. Это обстоятельство заставляло и тех, и других держаться крайне опасливо. Между ними была река, и очень многое зависело от того, кто решится первым ее перейти. Войско, переходящее или только что перешедшее реку, может оказаться в наиболее уязвимом положении, поскольку оно еще не выстроено в боевые порядки. Сильным налетом конницы его легко и сравнительно легко снова вогнать в воду, в месиво, в толчую. Чтобы с уверенностью преодолевать речной рубеж, нужно твердо знать, что противник находится достаточно далеко, так далеко, чтобы не успел ударить по еще невыстроенным войскам. Вот почему и русские, и степняки сейчас ждали. Ждали день, другой и третий. Ждали, зная, что сражение неминуемо, но надеясь, что противник первым погорячится, сделает оплошный шаг... И тогда все решит один стремительный удар за стоявшейся конницы. Пехоты не было ни в том, ни в другом войске. Но Дмитрий Иванович уже знал, что у Бегича очень велик обоз, не в пример русскому. С таким обозом не ходит в легкий набег по пригородам и волосным селам. Такой обоз рассчитан на проникновение вглубь чужой враждебно настроенной страны. Очевидно, Бигич предполагает не просто прощупать сторожевые стоянки на оке, но надеется и между речи вкусить. Он, может быть, и до самой Москвы не прочь пустить тысячу-другую всадников, чтобы напомнить русским о временах ордынской вездесущности. Но сражение ему будет дано здесь на воже. Надо лишь вынудить его перейти наконец реку. А для этого надо показать его разведке, что русские избегают сражения, что они первыми не выдержали напряженности стояния и отходят. Несколько верст пустого пространства, ископыченного со следами костров, чем ненадежная приманка. 11 августа, в послеполуденное время, ближе к вечеру, орденцы преодолели вожу, и «Скочиша на грунах, кличащи глазы своими на князя великого Дмитрия Ивановича». «Скакать на грунах» означает ехать малой рысью, не переходящей в рысь полную. Смысл летописной фразы можно понимать двояко. «Или воины бегича увидели вдали великогняжеские полки и стали их выкликать, медленно идя на сближение». или они еще не видели русских, и, предполагая, что те отходят без боя, озорно и насмешливо кричали, заодно и себя приободряя. Но как бы то ни было, русские отозвались быстро. Накануне Дмитрий Иванович разделил свою рать на три полка. Теперь полк правой руки, который вел родной дядя великого князя Тимофей Васильевич Вильяминов, На всем скаку заходил в бок ордынским построением. Полк левой руки с Данилой Пронским во главе накатывался с другого. Главный полк, руководимый самим великим князем, удари в лице противнику. Таково было самое начало боя в изображении Рогожского летописца, который, несмотря на предельную краткость своего рассказа, подробно остановился на расстановке русских полков, уточнил характер действий каждого из них. Уточнение весьма важное. Оно убеждает в том, что, отдав приказ переходить в Ожу, Бегич, видимо, все же не был готов к немедленному сражению и не успел развести свои полки достаточно широко и тем самым обезопасить себя от возможных боковых ударов. Такой просчет тем более был непростителен с его стороны, что именно ордынцы всегда славились умением брать противника в охапку, быстро охватывая и стискивая его конными отрядами левого и правого крыла. А тут своим ревом, улюлюканьем, ржанием и визгом три громадных, плотно сбитых кома людей и лошадей, подобно трем горным обвалам, ударили в опешившие тьмы ордынцев. Звуки нарастали в своей ярости, ошарашивали тех, кто бездействовал в срединной толще бегничьего войска. Всадников кренило то в один, то в другой бок. Передние уже повернули, но места для отступления не было, и они начали топтать своих. Задние же, свирепо ругаясь, не давали им пути, А с тылу от реки тоже подпирали те, кто еще только выбирался на берег. Большинство не могло понять, что происходит и почему. Если столкнулись с русскими, не дадут им настоящего боя. Крики начальников только прибавляли неразберихи. Стесненная до предела середина потеряла управление и начала понемногу пятиться. В этой стесненности, несвободе действия, была оскорбительная для степняков похожесть на табун, загнанный в загородки. Но вот раздается страшный треск, будто лопаются сухие жерди под напором обезумевшей силы. И все неумолимо валит куда-то, и большинство бездумно устремляется туда же, не чуя, что там ждет спасение или погибель, лишь бы не топтаться дольше на месте. Скоротечность сражения подчеркивалась стремительным шествием августовских сумерек. В это время года в среднерусских широтах темнеет уже к девяти вечера. На глазах западает за тучи и леса последнее зарево, взбухает над водами дышащие клубы тумана, «Все зыблится, мерещится и слоится». По русским полкам полетело распоряжение преследовать врага только до вожия, сбить в реку, в дальнейшую погоню не ввязываться поздно уже. Часть ордынского войска, отсеченная от реки, боковыми ударами русских полков, была уничтожена полностью. Не меньшую часть повалили на наземь при погоне, настигнув копьем с улицы либо мечом. Река клокотала, выйдя из берегов. Белая стена, постепенно наползавшая на берега и воду, глушила звуки. Словно безмолвный седой сон исходил от трав, от кустов, от слезящихся камней. Стоны раненых становились все нечленораздельней, будто сама земля изнемогала и бредила. Ждали продолжить с утра битву, но утро не наступало. Вернее, оно по всем приметам уже обязано было наступить, а белесая мгла никак не расточалась, не было на нее ни ветра, ни дуновения. Почти до полудня простоял туманный полог над берегами. Когда он, наконец, исчез, открылось странное зрелище завожей. И обретоша в поле дворы их повержены, и шатры их и вежи их, и юртоща, алчуги их и телеги их, а в них товара бесчисленно много. Они бежали сразу же с вечера, оставив весь обоз. Им важно было за ночь уйти как можно дальше, исключив возможность погони. На поле боя они оставили тела своих знатных мурс, которые пленные определили в лицо и назвали по именам Хазибей, кавергуй, карабулак, Кострук и Бегичка. Потери в Великокняжеском войске оказались незначительными. Из воевод в вечернем бою погибли белозерский боярин Дмитрий Монастырев, и Назар Данилович Кусаков. Если попытаться представить состояние духа, которое царило в русском стане после полудня 12 августа, то это была, наверное, смесь некоторой растерянности с той ликующей освобожденностью, какая бывает в теле и на душе после скинутого с плеч тяжкого груза. Откровенно говоря, не ожидали, что бигич будет потрясен до такой степени и кинется прочь без оглядки. Но происшедшее вовсе не было каким-то недоразумением, победа вовсе не далась даром. Несколько дней изнурительного выжидания, противоборства, выдержек чего-то достоили. Великий князь Московский и его соратники оказались много хладнокровнее, и дождались наконец того самого часа той самой минуты отгадали ее среди иных